«Борец за права человека». Время от времени Лёхины родители принимали за воспитание сына. Обычно это случалось после родительского собрания или когда Лёха приносил двойку. Но на этот раз гром грянул среди ясного неба. До окончания четверти оставалось ещё целых две недели. Казалось бы, радуйся жизни и дай радоваться другим, а нет... Папа ни с того ни с сего воспылал желанием посмотреть дневник сына. Нельзя сказать, что положение у Лёхи было катастрофическим, но и похвастаться было нечем. Дневник выглядел настоящим ветераном. Он был засаленным и потрёпанным, как бестселлер с библиотечной полки. Листая страницы, папа заметно мрачнил. Так-так. «Сплошные тройки, а по-русскому двойка». Его тон не предвещал ничего хорошего. «Я двойку исправил», — вставил Лёха. все равно. Хватит балбесничать. Скоро четвертные контрольные. Пора браться за ум. Вот тебе упражнения Пока не сделаешь, на улицу не пойдёшь». Щедрой рукой папа галочками отметил нужные задания. «Ты что? Это же за неделю не переписать!» Ужаснулся Лёха. «Ничего. У тебя два дня впереди». За выходные управишься. Не грех иногда и напрячься. Безжалостно, — сказал отец, а мама подхватила. — И так сколько гулял? Конец четверти на носу, а он и не чешется. Леха глянул в окно. Весна набирала силу, и все живое стремилось к солнцу. В такую погоду запереть его дома было бесчеловечно. Леха трепыхнулся было, чтобы донести до отца эту мысль, но хмурый родитель даже слушать не стал. Помилование... Ждать не приходилось. После завтрака родители отправились по магазинам, а Лёха остался дома, корпеть над ненавистными упражнениями. Когда за ним по обыкновению забежал Женька, Лёха тяжело вздохнул. «Меня гулять не пускают, говорят, контрольные на носу. Ну ты же моих знаешь!» Он с досадой махнул рукой. «Что ж, ты так и просидишь все выходные, как последний дуралей?» спросил Женька. «Можно подумать, у меня есть выбор», — угрюмо огрызнулся Лёха. «Выбор есть у каждого», — философски заметил Женька и добавил. «Ты своих предков совсем распустил. Их воспитывать надо». «Ну и сказанул. Как же воспитаешь их?» — фыркнул Лёха. «Воспитать можно кого угодно. Только для этого сначала надо самому стать личностью», — твёрдо сказал Женька. «Ха-ха!» — Да мои родители какую угодно личность в бараньи рог согнут и не заметит возразил Лёха. — Это потому, что ты бесхарактерный. Подобное заявление задело Лёху не на шутку. Легко Женьке говорить, когда ему ещё ни разу не запретили выходить на улицу. — Никакой не бесхарактерный, — насупился он. — Это мы сейчас проверим. Вот скажи, кто ты такой? — В каком смысле? — В самом прямом. — Ну, пацан. — А еще? — Ученик. — А еще? — Ну, Потапов Леха. Че пристал? — А то, что это без характера, ты Леха, а с характером ты уже не Леха. — А кто же я тогда, по-твоему, Пушкин, что ли? — усмехнулся Леха. — Ты узник, жертва родительского деспотизма. — Чего? — вытаращился Леха. «Вскормленный в неволе орел молодой!» — продекламировал Женька. «Вот ты кто! Понятно?» На Лехином челе отразилась усиленная работа мысли. Он медленно переварил сказанное, а потом решительно заявил. «Да моему отцу хоть и ястреб! Пока упражнений не напишу, гуляй, не мне не видать!» «Это потому, что ты сам в себе личность не чувствуешь. Ты должен заявить о себе во всеуслышание». «Орать, что ли, что я личность?» балдаты орать передразнил друга женька заявлять о себе надо что делают узники чтобы привлечь к себе внимание а я почем знаю пожал плечами леха объявляют голодовку вот что сознанием дела сказал женька ты думаешь поможет неуверенно спросил леха факт объяви голодовку и выстави свои требования чтобы твои права не попирали в смысле чтобы гулять отпустили ну да прикинь Ты день не ешь, другой, а на третий? Налопаюсь. Что же мне, и в понедельник голодным ходить? Ты, лёха мозг-то напряги. Я тебе дело советую, а ты все портишь. Ты же должен их в перспективе воспитывать. Это как? Не понял лёха На будущее. Вот увидишь, на третий день родительское сердце дрогнет. И тогда проси, чего хочешь. Стоит только пригрозить, что объявишь голодовку, и они станут как шелковые. Средства проверены. Перспектива выглядела заманчиво, но лёху беспокоило одно обстоятельство. А вдруг я проголодаюсь? Наешься впрок, чтоб надолго хватило. Вон верблюд, раз в три месяца ест. И ничего, посоветовал Женька. Не откладывая в долгий ящик, мальчишки достали из холодильника всякую снеть, и лёха стал готовиться к предстоящему испытанию. Вообще-то он недавно позавтракал и есть не хотелось, но ради дела нужно было постараться. Он без особого труда одолел банку шпрот, окорок и три сосиски. Четвертую сосиску пришлось пропихивать солеными огурцами. Дальше дело пошло еще тяжелее, но Леха проявил завидное упорство, прикончив яблоко и два апельсина. Женька услужливо пододвинул вазочку с овсяным печеньем. Но Лёха почувствовал, что у всякой личности есть предел возможностей. Кусок встал поперёк горла. «Всё! Больше смотреть не могу на эту еду!» — отдуваясь, пропахтел он. «Порядок! Значит, теперь ты готов! Всё пройдёт, как по маслу!» — потирая руки, подбодрил друга Женька. Перед обедом Лёха с лёгким сердцем отказался от еды. Но мама ничуть не обеспокоилась. Она заглянула в холодильник и покачала головой. — Не мудрено, что ты не голодный. Это сколько ж ты умел Сначала Лёху обескуражило такое пренебрежение к его голодовке, но потом он вспомнил, что надо выставить требования. — Я вообще есть не буду. Я объявляю голодовку, — торжественно произнёс он. — Что, объелся? — подмигнул папа, заходя на кухню. Его шутливый тон совсем выбил Лёху из колеи. Борец за свободу заикаясь, пролепетал. «Я требую, чтобы вы того...» Это... Лёха тщетно пытался вспомнить умные слова, которые говорил Женька, но, как назло, под перекрёстным взглядом родителей все складные речи вылетели из головы. Наконец Лёха выпалил. «Чтобы вы не припирали мои права!» «Ах, вот в чём дело!» рассмеялась мама. «Ну вот что, припёр ты. Есть захочешь — придёшь!» — Тебе поголодать не вредно. Освободиться лишних полчаса на упражнения заключил папа. Женькин план дал осечку. Голодовка началась явно не так, как ожидалось. Леха с тоской поплелся к себе в комнату. В голове роились мрачные мысли. — Вот и голодай после этого. Хорошо еще наелся впрок. Однако к вечеру Леха основательно проголодался и был не прочь поужинать. К тому же мама затеялась печь его любимый яблочный пирог. Аромат витал по всей квартире. Лёха уже всерьёз подумал завязать с голодовкой, когда ему позвонил Женька. — Ну как? — Мама пирог печёт, яблочный. — Подлизывается. Вот увидишь, скоро станут шёлковыми, — сказал Женька. — Ты думаешь? — Сто пудов. Главное, держись и не поддавайся на провокации. — Это как? когда тебя позовут ужинать, прояви себя личностью. Ничего в рот не бери, пока все требования не выполнят. Держись, Леха». «Ладно», — вздохнул Леха и положил трубку. Женьке было легко советовать. Попробовал бы он на голодный желудок нюхать мамин яблочный пирог. Леха стал ждать, когда его позовут. При этом он не был уверен, что сумеет проявить себя личностью. Впрочем, Ему даже не дали возможности это сделать. Мама с папой, как ни в чем не бывало, уселись за стол и принялись уписывать пирог. Они даже не подумали о том, что в мире есть люди, которые голодают. Положение становилось катастрофическим. Надо было срочно вызывать Женьку. При нем родители точно постесняются оставить сына без еды. Леха набрал номер телефона друга и, прикрывая ладонью трубку, прошептал. «Жень, это я!» «Приходи, срочно!» «А что такое?» «С родителями проблема. Я от голода умираю, а им хоть бы хны. Может, ты поможешь?» Не прошло и пяти минут, как в дверь позвонили. Увидев Женьку, Галина Васильевна, Лешкина мама, радушно пригласила. «Женечка, проходи. Я только что пирог испекла». Она усадила гостя за стол и положила ему на тарелку большой кусок пирога. «А как бы невзначай спросил Женька. «Он не хочет», — беспечно ответила Галина Васильевна. лёха от возмущения и обиды даже не нашелся, что сказать. Это была явная ложь, вместо лёхи ответил папа. У него разгрузочный день. Впрочем, Алексею не помешает немножко похудеть. Правда, сын? Между тем мама продолжала подчивать Женьку. «Да ты ешь, не стесняйся. Если Лёша не хочет, зачем тебе сидеть в впроголодь?» Женька обернулся к Лёхе и одобрительно сказал. «Молодец, Лёха! Сильный характер!» Он в знак солидарности поднял сжатый кулак, а потом смачно откусил пирог. Лёха смотрел, как трое садистов на его глазах уплетают его любимое лакомство. Зрелище было жестоким и мучительным. Чтобы напомнить о себе, Лёха слабым голосом сказал, «Голодающие, иногда даже сознание теряют. За ними скорая помощь приезжает». «Это тебе не грозит», — возразила мама. Лёхе было обидно до слёз, но при Женьке он решил выдержать характер. Пускай знает, кто тут личность, а кто садист-самоучка. На следующее утро Лёха подошёл к папе и молча положил перед ним исписанную тетрадь. «Уже сделал?» удивился отец он просмотрел упражнение и одобрительно сказал смотри как с голодухи на тебя просветление нашло можешь ведь когда захочешь завтракать ты будешь поинтересовалась мама наконец то спохватилась мрачно подумал леха он был еще обижен поэтому решил выдержать характер пускай поупрашивает что то не хочется сделанным безразличием отказался он как знаешь пожала плечами мама. В этот момент Лёха понял, что уже достаточно проявил себя как личность и поспешно сказал «Разве только чуть-чуть?» Он никогда не ел с таким аппетитом. После завтрака папа сказал «Иди погуляй, а после обеда займёмся математикой». «Хорошо», безропотно кивнул Лёха. Сытый и довольный, он вышел во двор. «Ну что, порядок? Воспитал своих?» спросил Женька. «Ага». Немногословно ответил Лёха. — Я же говорил, станут как шёлковые. — Точно, — согласился Лёха и подумал. — Ничего, что после обеда придётся задачки решать. Может, оно даже к лучшему. Контрольные ведь на носу.